— невозмутимо отбивался Жихарь, — а твоих вот едва ли выучат чистить отхожие места. Одно им только заделье и подойдет — пособлять повивальным бабкам, перекусывая пупки. Побратимы переругивались не со зла. Просто шагать в Дрободан молчком очень страшно. Будимир и тот не петушился и не покидал новой Жихаревой шляпы. войлочной, с широкими загнутыми полями. «Не повредило бы нам поклониться Пробпу, сказал принц. «А, признаешь, что Пробта покрепче вашего фрезера будет?» — сказал жихарь. Но ни одного из тукана им по дороге не попалось. Мало того, встречались время от времени заросшие ямки или пеньки подрубленных столбов.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 во всем подобные по братимам, вплоть до петуха. Оба Будемира обиделись и громко зарали, а люди на левой и на правой дорогах стояли разинув рты. Эй вы! окликнул Жихарь, и крик вышел двойным, равно как и петушиные вопли. Жихарь махнул рукой на пару с двойником: это нас дрободанцы сходу начинают морочить. Давай не будем на них пялиться. Пойдем своим путем. К такому же решению, видимо, пришли и левые побратимы. Дороги расходились все дальше. Скоро и двойников не стало видно. Встретить двойника к смерти, сообщил принц. Да уж, не к добру согласился Жихарь. Дорога пошла вверх на холм. Замучились бы мы в доспехах, когда бы... «Не Святогорова Силушка», — сказал Жихарь. «Сейчас глянем сверху и увидим, что нас ждет», — откликнулся Яртур. На вершине зеленого холма стояло одинокое дерево, словно нарочно посаженное с высоким голым стволом, только на вершине раскинулась густая шапка зазубренных листьев. Под деревом сидели двое в нарядных атласных одеждах, обратясь лицом друг к другу. На побратимов они и не глянули. «Сдается, оружия у них никакого нет», — сказал Жихарь. «Страшнее другое, сэр, брат. Оглядитесь». Жихарь посмотрел и охнул. Вся равнина, сколько хватало глаза, спучивалась тут и там точно такими же холмами, и каждый венчался точно таким же деревом, и возле каждого дерева сидели двое в нарядных атласных одеждах, а к ним с опаской приближались бесчисленные принцы и жихари. Жихарь опять помахал рукой, и жест его повторили все двойники. Шагнул вправо, влево — то же самое. «Понятно. Здешние чародеи воздвигли здесь множество огромных зеркал, чтобы сбить нас с пути». «Значит, мы для них серьезные люди», — сказал Жихарь. «Только нет здесь никаких зеркал. Во-первых, стекло страшно дорогое. А во-вторых, я десницей помахаю, и подрак мой тоже десницей». «Подрак? Десницей?» — не понял я, Артур. «Ну, двойник, подрак. Слово подражать, знаешь? А десница у нас будет правая рука. Вот как. И что же делать?» Обернем все себе же на пользу. Соберем всех наших подрагов вместе. Они сейчас об том же толкуют. И пойдем большой грозной дружиной. Тогда нам никто не страшен». Принц представил себе это дело и замотал головой. «Ничего не выйдет». «Это почему же?» «А потому, любезный мой сэр, что вот мы с вами идем какую-то уже неделю и в основном прекрасно уживаемся». если не считать прискорбную стычку возле моста. Не то будет, когда каждый из нас встретится лицом к лицу с самим собою, да еще многожды повторенным. Мне, например, другие претенденты на престол ни к чему. И без того чаю дорога к трону окажется весьма тернистой. А вы, достойные сэры Джихары, непременно передеретесь между собой. С какой стати? Вы чрезвычайно противоречивый человек, сэр брат. и в каждом из вас обязательно начнет проявляться какая-нибудь одна черта, неприятная другим Джихарам. Я уже не говорю о сэре Будемии. Тут полетит столько перьев, что мы до конца жизни сможем торговать подушками и перинами». Джихар стиснул зубы и задумался так, что стало заметно. «Точно, — сказал он. Иной раз бывает, так бы и дал сам себе по зубам». особенно если за дело. Вот я и говорю. Но тревожит меня другое. Раньше я думал, что подобное место может существовать только в неразгаданных трудах древних философов. А оно, оказывается, есть на самом деле. Что за место насторожился Жихарь взялся за меч? Схватились за оружие и все остальные рыжие богатыри. Древние именовали его... «Дурная бесконечность!» — прошептал принц. она как!» — шепотом же ответил жихарь. «И что же нам тут теперь? До смерти скитаться?» «Не знаю. Возможно, эти достойные господа подскажут нам что-нибудь?» Побратимы подошли к сидящим. Оба незнакомца были уже в летах, в бородах, при морщинах. На одном был золотистый атлас, на другом серебристый.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 — Да, — сказал жихарь, — и сказку тут рассказывают все время одну и ту же — про белого бычка. — Вы тоже изучали философию, сэр, брат? — оживил сьер-тур. Не пальцем делан, — напомнил богатырь. — Вот ты, братка, понимаешь, о чем они говорят? Игроки говорили, вернее, повторяли одно и то же. — Первечно.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 Спор наш весьма важен в онтологическом смысле, сказал Шивананда в золотистых одеждах. Как по вашему, материя она первична или вторична? Безымянный принц охотно принялся высказывать свое просвещенное мнение на этот счет, Жихарю сказать было нечего. Он пороскинул умом и подумал, что драбоданские колдуны